Поход в штаб. Констебель крапиве. в районе 7 часов вечера вышел на меня командир. «Тебе срочно нужно прибыть в штаб. Как принял?» «Сейчас, сейчас, подожди», — на автомате ответил я ему. И только после осознал, что ответил, нарушая субординацию. «Я что-то не понял. Ты меня что, куда ты сейчас послал?» «Нет, конечно, командир», – быстро исправился я. «Тогда выдвигайся. Я за тобой транспорт к точке, где мы утром расстались, пришлю». Я второй раз за этот день шел по той же дороге и размышлял, что такое могло произойти, что меня вызывают в штаб. Я прихватил с собой документы, которые нашли ребята из группы эвакуации. Это были паспорта двух украинских солдат из привычной Ивано-Франковской области почему их тут стирают в таком массовом порядке, не в первый раз задумался я. В чем смысл класть тут самых идейных бойцов, на которых держится весь их националистический режим? Я перебирал разные версии, и самая рабочая гипотеза, которая больше всего мне была логически понятна, была про присоединение этих областей к Польше. Польша получила полную независимость. По факту, развала Российской империи. После этого она резко начала занимать территории Белоруссии и Украины. Конная армия Буденова и другие части РККА были быстро переброшены с других фронтов и отбросили поляков. Перед Лениным и компанией стал вопрос о захвате Варшавы и коммунизации соседней страны. Ленин неверно оценил политическую ситуацию и отдал приказ о захвате столицы польского государства с целью образования Польской Советской Социалистической Республики. Состоялся провальный поход Тухачевского, приведший к катастрофе. Когда молодая советская Россия проиграла в советско-польской войне и согласно Рижскому договору 1921 года Польша присоединила к себе Галицию и Волынь, началось ополячивание населения и культуры. Пообещав украинцам сохранить автономию, Польша начала процесс подавления националистических украинских настроений. Это даже обсуждалось на сессии Лиги наций, предшественницы Организации Объединенных Наций. В то время польское правительство инициировало раздачу земель и переселение военных поселенцев, осадников, из центральной Польши на земли с преимущественно украинским населением. Военным осадникам выделялись имения и земли, предоставлялись кредиты, налоговые льготы и списание задолженностей, а также разрешалось иметь оружие. Украинские националисты не оставались в долгу и стали проводить акции неповиновения, массово поджигать и запугивать польское население. В ответ на это под руководством Юзефа Пилсудского на Волынии в Галиции началась так называемая «пацификация» – аресты и подавления националистически настроенных граждан и организаций. Были арестованы тысячи украинских националистов, а несколько из них убиты. В подавлении украинского духа участвовала даже регулярная армия. Скорее всего, отголосками этого стала «Волынская резня» 1943 года, когда националисты Украины получили возможность отомстить полякам за унижение 30-х годов. Чем меньше националистически настроенных мужчин будет на Западной Украине, тем проще Польша и Венгрии будет присоединить новые территории когда начнут делить пирог после войны», – размышлял я по дороге. «Именно поэтому в этих областях и проводят тотальную мобилизацию. Вся эта националистическая молодежь, выросшая там после развала СССР, должна быть уничтожена в Бахмуте и на других участках этой войны, чтобы они не мутили воду, когда поляки захотят вернуть свои исконные земли. Добравшись до труп, я сел на тележку, собранную из мотоблока, и покатил в штаб, внимательно наблюдая за небом. Самым результативным охотником за птичками у нас был мой незабвенный приятель Леха Магазин, он же Леха Тактические Усы. Его старички где-то раздобыли ему настоящее двухствольное охотничье ружье с патронами, и он при помощи дроби и картечи стал сбивать БПЛА. Оказалось, что он у себя в деревне достаточно успешно ходил на утку и другую дичь, используя дробовик. Там, где пасовал калаш, ружье брало кучностью дроби. Выстрел попадал по птицам, и они падали к ногам Лехи, как утки. Снаружи штаб выглядел мертвым, как и все важные здания. В ВСУ били по Зайцева Угад. Обычно они делали 3-4 выстрела из танка. Или к нам прилетал пакет карандашей из установки «Град». Я спустился вниз и доложил о прибытии связисту. «Заходи», — услышал я голос командира. Я вошел в помещение, где сидело несколько штабных чиновников с очень серьезными лицами. «Сдай оружие». Я удивился, но беспрекословно подчинился приказу, передав свой АКСУ «Птица». Видимо, из-за косяков, которые они увидели у меня на позициях, посчитали, что я недостоин звания командира. Заплясали в моей голове мысли, вызывая волны чувств. Тревога сменяла досаду на себя и бойцов. Ее перебивала злость, которая тут же оборачивалась семящей тоской и безысходностью. Процесс от недоумения через отрицание, злость, депрессию до принятия своей участи я прошел за 5 секунд. Я так устал за последний месяц, что где-то даже с радостью воспринял свое отстранение от должности. Интересно, что со мной сделают после этого? Штурмовики пошлют или... Ничего сказать не хочешь? Тут информация про тебя пришла. Командир со злым лицом и безжалостными холодными глазами смотрел на меня в упор и ждал ответа. «Сказать мне нечего, признаваться тоже». Как можно спокойнее сказал я и пожал плечами. «Если дело в разгвоздействе бойцов, то мне и самому от них тошно». «Констебль!» Командир встал и протянул мне руку. «Поздравляю тебя с Новым годом! От лица командира отряда позволь наградить тебя именным томагавком. Он протянул мне красиво сделанный индийский томагавк с гравировкой «ЧВК Вагнер». «Выношу тебе личную благодарность за продвижение подразделения на два километра вглубь территории противника». Командир пожал мне руку. Остальные улыбались и радовались удачному с их точки зрения розыгрышу. «Ну вы и сволочи!» Только и смог выдавить я себя. «Спасибо. Служу России!» Мне вернули автомат, налили квас и стали со мной чокаться, поздравляя с наградой. Тамагавк был красивым и удобным. Конечно, я не собирался использовать его в бою. Мне просто приятно было, что меня наградили первым именным оружием. Хотя оно было декоративным и странным. Пегасу подарили точно такой же Тамагавк за его труд в небе. Горбунку за проявленный героизм и настройку работы артиллерии вручили вагнеровскую кувалду. Я отдал командиру в его коллекцию шевронов еще несколько необычных экспонатов. Он повесил в штабе на ковер, на который мы крепили шевроны погибших и взятых в плен украинцев из разных подразделений. Точно такой же ковер висел и у меня на позиции. Как любая армия, которая брала в качестве трофеев знамена проигравших, Эта война родила новый вид показателей побед над врагом – коллекция шевронов побежденных. У некоторых бойцов были свои мини-коллекции, напоминавшие им о поверженных ими врагах. Даже Бас имел с собой несколько шевронов, добытых им в вылазках, о которых мало кто знал. После штаба мы с Горбунком пошли к нему. Боюсь я, что эти с утёсом, которых я в пятиэтажке разместил, не потянут. Второй вроде поопытнее. Фотографию под номером 9 наградного «Тамагавка ЧВК Вагнер» можно посмотреть в файле дополнительные материалы. Я к ним, Кость, в душу не заглядывал, конечно, по глазам можно понять, есть у человека дух или нет, сможет он или не сможет. Не увидел я у них особого духа, не обстрелены совсем. Посмотрим. Этих не я назначал, я доберу только тех, у кого лидерские качества есть. — А почему? — спрашивал себя Володя и сам себе отвечал. — А потому что люди, они уверенные, они и сами могут, им просто надо дать толчок, чтобы они смогли проявить себя. А есть, конечно, и такие, которые из себя ничего не представляют, грубо говоря. Просто там языком только молоть, а по факту там ничего. Сегодня меня, конечно, подставили перед командиром эти аглоеды, пожаловался я на своих бойцов горбунку. А что делать? Приходится работать со всеми. Мы же не подбирали их по списку. Вот этот подходит, вот этот не подходит, как в отделе кадр. Что прислали, то и прислали. Из этого и выбирай, кого напив бар, а кого АГС командовать. Я вот. Пионера вернул из штурмовиков и рад, потому что он человек надежный. Я его знаю, на что он способен, на что нет. Ну, ты ж давно воюешь. Он кивнул. Какие, как ты думаешь, нужны нам черты характера? Мне, с одной стороны, всегда было интересно послушать его мнение по разным вопросам, а с другой... Я просто получал удовольствие, находясь среди его команды, в основном подобранной из бывших сотрудников, людей с высшим образованием. Ха, что сказать? По поводу качеств, какие должны быть у военных? Да дело в том, что особо-то качеств таких нету. Просто надо быть с характером. То есть, если ты что-то хочешь сделать, надо быть уверенным в этом. Ну и вот э, это вот убрать. Эту дуристику, хочу, не хочу, надо выполнять приказы. То, что говорят, не лениться и делать. Если говорят копать, то значит надо копать. Говорят бежать, значит надо бежать. Не надо от себя эту гнуть. Из-за этого у нас тут большинство потери есть. Из-за от себя тянуть. Я рассказал ему историю с Баулом Мазепы. Такие потери, которые просто по глупости, скажем так. Мысль про качество еще крутилась в его голове, пока не оформилась окончательно. Качества простые. Просто надо быть исполнительным и, как говорится, сильным духом. Все остальное оно придет с опытом. Отличный рецепт, улыбнулся я. Время было почти 11 ночи и до Нового года оставался час. Пойду я. У вас очень хорошо, но надо. Мы поздравили друг друга, обнялись как родные, и я ушел в ночь. Новый год, а я крадусь и боюсь погибнуть от гребанных БПЛА в каком-то далеком краю. Вместо того, чтобы справлять этот праздник с друзьями, девчонками. В кругу семьи, наконец, жалел я себя. Холодно и грязно. И эти еще, психологи и юмористы, сдай оружие. Думал уже, что все, закончилась карьера командира констебля. Командир, конечно, рисковый парень. А вдруг бы я не отдал автомат и пострелял бы их всех? Вот это была бы шуточка так шуточка. Я шел и сам себя развлекал своими размышлениями о происходящем. Течение мыслей напоминало рождение ручья после сильного дождя. Мысли тяжелыми каплями падали на сухую почву неудовлетворенных потребностей выбивая пыль из почвы и пропитывая ее насквозь. Почва размышлений становилась жирной и скользкой. Я увязал в ней ногами и скользил, не понимая, за что могу схватиться, чтобы удержать равновесие. Мутная вода надежды, перемешанной с отчаянием, накапливалась и начинала нерешительно бежать в неизвестном направлении хаотично следуя еле заметным изгибам почвы, по пути собирая весь мелкий мусор непрожитых эмоций, ассоциаций фантазий. Вода собиралась в лужи, в которых отражалось небо. Постепенно мысли становились все более полноводными, и вот уже непрерывный поток сознания заполнял всю черепную коробку и устремлялся вперед. Если еще три недели назад я был на тысячу процентов уверен, что останусь тут навсегда и домой смогу попасть только в черном пакете или по кусочкам, то сегодня я вдруг поймал себя на мимолетной мысли. А вдруг? А что, если эта вероятность существует? Мысли, провалившись в очередной раз в какие-то подземные реки, текущие в полном мраке, вдруг вынурнули на поверхность и засияли фантастическими картинками моего возвращения в Москву. Интересно, как это будет происходить на самом деле?